2. Анчут, что ещё за улика? Что ты задумал? спросила Нина у Беса, когда они остались одни. После громкого заявления Анчута о важной находке и скором разоблачении преступника, все собравшиеся в гостиной оживились и принялись переговариваться, моментально забыв про Берту и её обморок. Анчут на многочисленные вопросы отвечать не стал и призвал всех собраться через 2 часа в столовой за обедом, чтобы выяснить и обсудить все детали окончательно. А пока посоветовал заниматься своими делами и по возможности его не отвлекать. мол перед важным заявлением ему нужно ещё кое-что перепроверить. С этими словами, не обращая ни на кого внимания, бес пошёл к лестнице и скрылся на втором этаже. Выждав минуты 3-4, Нина направилась следом и ожидаемо обнаружила Анчута в своей комнате, сидящим в привычной позе на подоконнике. Нина подошла к нему и ещё раз нетерпеливо переспросила: "О чём ты говорил там внизу, перед всеми? Ты действительно нашёл улику или блефуешь?" Надо ускорять события, Нина. ответил ей бес, что-то сосредоточенно обдумывая и неосознанно покусывая ноготь большого пальца. «Иначе мы тут можем до следующего Рождества сидеть, так и не найдя амулета». «То есть у тебя наконец-то появился чёткий план?» – удивлённо спросила Нина. «У меня появилась идея. Но это немного не то, что нам нужно». «Не умничай, у тебя и этого нет», – поморщился бес. «Ну ладно, рассказывай, что ещё за идея?» – от любопытства нетерпеливо переминаясь ноги на ногу, спросила девушка. «Смотри». Сейчас обстановка в доме довольно нервозная. Сначала всех взбудоражила Берта со своим обморком и страшным диагнозом, а потом я, воспользовавшись моментом, подлил масла в огонь, сообщив всем, что найдены ненапровержимые улики, указывающие на похитителя. Каким бы ни был матёром преступник, он обязательно занервничает. "Думаешь, мы здесь имеем дело с настоящим опытным вором?" ахнула Нина, округлив глаза от удивления. "Нет, наоборот", спокойно пояснил Анчут. Я думаю, что кража медалиона была совершена под влиянием эмоций, так сказать, спонтанно. Почему? удивилась Нина. Здесь собрались люди, хорошо друг с другом знакомые, почти семья. Но кроме Кэт, ставила уточнение девушка, подняв указательный палец вверх. Вот, обрадовался к пренесительности подруги Анчут. Вряд ли в пределах такого узкого круга знакомых затесался профессиональный грабитель, о деятельности которого никто и не подозревает. И поэтому, даже если преступление планировалось и готовилось заранее, совершено оно было, скорее всего, любителем. Но это не точно, осадила друг Нина. Но очень вероятно, не сдавался Анчуд. Но все равно не точно же, занудным голосом повторила девушка. Бес демонстративно закатил глаза в притворном раздражении и шумно вздохнул. Но даже если отбросить все обоснованные сомнения и допустить невероятное, что в доме присутствует настоящий матерый уголовник, все равно хорошо бы его слегка, но постоянно нервировать. Лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего. Конечно, я не надеюсь, что вор прямо сейчас полезет в тайник, схватит медальон и у всех на глазах, не скрываясь, ломанется в бега. Но какую-нибудь досадную ошибку он совершить может. Нам надо только смотреть внимательно и подмечать любую мелочь в поведении всех обитателей особняка. Нужно не пропустить даже намек на неуместную эмоцию или фразу, сказанную не в попад. «Да, конечно, ты прав, Анчуд», – согласилась с другом Нина, признавая его доводы. «Прости, что придираюсь. Так что у тебя за идея?» Ну вот, так бы и сразу, проворчал Без, но уже через секунду глаза его снова заблестели в предвкушении предстоящих следственных действий. Мне будет нужна твоя помощь. Надеюсь, ты не против? Конечно, не против. Я очень даже за. Рассказывай, что придумал. Я попросил у мэрии, чтобы она у каждого из проживающих в доме незаметно взяла какую-нибудь личную вещь. Любую, например, перчатку или шарфик или визитницу. Украла, что ли? Не поверила своему Шамнину. Ты же утверждала, что домовой не может взять чужое в доме, в котором живёт. Кто говорит, украла Нина? Я говорю, не надолго, одолжила с ведомой и согласие хозяина дома. А мы с тобой попробуем вернуть вещи собственникам. А, то есть Макс в курсе этого плана. Ты с ним обсуждал? Он одобрил? Не обсуждал, не успел. Но Мэри об этом знать совершенно не обязательно. Пусть её доброе и праведное сердце будет спокойно. Будет лучше, если домовичка будет уверена, что не делает ничего предосудительного. Тем более, что она действительно не делает. Что-то я всё равно не понимаю твоей задумку. Зачем нам личные вещи гостей? А ты пойди и попробуй им их вернуть. Каждому его же вещь. Это важно, не перепутай. Скажи, что нашла в кабинете у Макса, случайно или нет. Лучше скажи, что Берта нашла во время уборки. Сейчас экономка плохо себя чувствует, поэтому попросила тебя отдать вещь владельцу. А потом вернёшься и расскажешь, как результат. Только постарайся выловить каждого наедине. Ну хорошо, я сделаю, это несложно. А что дальше? А дальше мы все вместе, как и договаривались ранее, соберёмся в столовой за обедом и попробуем поговорить откровенно. В этом доме у каждого полно скелетов в шкафах и под кроватями. Мне кажется, настало время всеобщей откровенной ставки. Пусть каждый объяснится и выложит всё, что скрывает, перед всеми, без утайки. Они же тут всё-таки почти семья, какие могут быть секреты? А если не захотят, резонно возразила девушка. Тогда пусть расскажут, почему не желают быть искренними. Посмотрим, как каждый из них отреагирует на такое провокационное предложение. Ой, не знаю. Думаешь, нам это чем-нибудь поможет? с сомнением протянула Нина. Надеюсь, что поможет. В любом случае ничего умнее мы пока не придумали. Со стороны двери послышался лёгкий стук, и в комнате появилась смущённая Мэри. Она остановилась в нерешительности. Под мышкой она держала какой-то свёрток. Свободной рукой Камкала крабила его фартучка. Ой, Мэри, ты так быстро! Обрадовался Анчут её появлению. Вот умница, у тебя всё получилось. Домовичка от полученной похвалы залилась румянцем и кивнула, протягивая принесённый с собой свёрток. Нина взяла у Мэри мелкие вещи гостей и кивнула той с благодарностью. Домовичка немного помелась, не зная, что ей делать дальше. Спасибо. Может быть, пока свободно. Отправляйся к Берте. Сейчас лучше не оставлять её в одиночестве. Вдруг той что-нибудь понадобится. сказал бес, и домовичка тут же исчезла, буквально растая в воздухе. В дверь снова постучали. Нина и Анчуд переглянулись, но не успели даже подать голос, как в комнату заглянул Макс. «Можно?» – спросил он, останавливаясь в дверях. «Проходи, конечно», – пригласил его Нина. «Анчуд, так и знал, что вы здесь. Можешь объяснить мне, что случилось?» – спросил вампир. «Что еще за улику ты нашел? К тому же, как ты выразился, неопровержимую». Неужели действительно в ближайшее время мы уже узнаем, кто преступник и наконец-то вернём медальон? Пока ничего сказать не могу, но ждать осталось недолго. Скоро всё выясним, заверил его Бэс. "О, хорошо бы", вздохнул Макс. "Может быть, от меня нужна какая-то помощь?" "Пока нет, но позже потребуется кое-какая информация по поводу", скинул бровь Макс. "Нам нужно больше знать о магических свойствах медальона". Кажется, он ведь не только умеет превращать обычных людей в изденных вампиров. Наверняка ведь есть что-то ещё. Макс не надолго задумался, потом как бы нехотя ответил. Есть. Конечно, медальон обладает и другими магическими свойствами. Я так и думал, удовлетворённо кивнул Ланчут. Но обсудим это позже, за обедом. Бес спрыгнул с подоконника и как бы незначая оказался возле кровати, на которую Нина положила принесённые домовечкой вещи. Анчут быстро оглядел их цепким взглядом и безошибочно определив нужную, выхватил из них несчто чёрное. Но проделал это таким образом, чтобы Макс не успел ничего толком разглядеть. После Бес встал так, чтобы остальные вещи закрыть спиной. Кстати, Макс хотел спросить. Равнодушным тоном задал вопрос Бес. Что ещё? Я тут неожиданно перчатку нашёл. Посмотри, пожалуйста, не знаешь, чья она? С этими словами Анчут протянул вампиру кожаную тёплую варежку на меху, по размерам явно мужскую. Макс бросил взгляд на протянутый ему предмет и удивлённо ответил. Покажи-ка. Похожа моя. Странно. Я был уверен, что ещё сегодня утром обе были в карманах куртки. Хотя, может, я и не заметил, как обронил. Где ты её нашёл? Она да на ступеньках парадного входа лежала, спокойно ответил Анчут. Наверное, действительно случайно обронил. Спасибо, сказал Макс и взял протянутую ему варежку. Что же, ладно, не буду вам мешать. Встретимся через 2 часа в гостиной.